Мужик просыпается рано с утра <свы> Смотрит на себя в зеркало И говорит Да Это был не кафе Забелевых! <свы> Ой, девушка, у вас на щеке такая же родинка, как у меня. Да? Да, может, вы моя сестра. Ой, у вас и на и родинка. Точь-в-точь, -точь, как у меня. Не, вы точно моя сестра, да. Хотя нет, у меня есть родинка в таком месте, что сестры в принципе не может быть. Белка Раги С левой стороны Объявление Граждане, в связи с ремонтом газовой сети в доме номер 3 по улице Гагарина 23 января не будет света. Также запасайтесь горячей водой. Сау, сау, сау. Командир инструктирует молодых солдат перед увольнением в город. А на свидание девушку надо вести с левой стороны. о вот, при отдате воинской чести не ударите ее по затылку. <сосы> Я заглянул в е бездомные глаза и увидел. Ну, что ты там увидел? Е затылок.